Глава 11. Призящную словесность и образы. И человеку к уверенному свету надлежит помнить, что демоницы способны принимать обличье человеческое. коим становятся неодолимо прекрасны. Они туманят слабый разум мужской, лишают воли и заставляют совершать многие дела, кои и самого-то человека, их свершившего, после ужасают. А потому, дабы не пасть во грех сношения с тварью хаоса, надо б надержать тело и душу в строгости, не избегать посещения храмов, но избегать женщин, особенно красивых, ибо каждая такая может оказаться порождением тьмы и хаоса. Наставление мужчине или о том, как сохранить разум и волю, а также заключить брак полезный женщиною благочестивой, писанное ректором Захарьевской академии философии и познания мира, магистром света и иссущева Тадеушем Орвельским. Письмо мы писали долго. То есть как? Мы сперва подали стол. Вот так вот взяли и подали. Ну да, в самом-то деле, не самому же повелителю к столу идти. Когда подать можно? Стол был, был стол такой вот массивненький. Я ногтиком поскребла, убеждаясь, что не ДСП, а самое настоящее дерево, дуб, ясень. Ничего в древесине не понимаю, но эта темная с красноватым отливом смотрелась роскошно. Роскошь и добавляла золочение и размеры. Такие вот. В общем, на столе уместилась огромная гора с виду серебряная, украшенная махонькими домиками и даже фигурками, что людей, что чудовищ. Рядом с горой нашлось место коробки, в которой обнаружился песок, И еще одной, с ровными, плотными листами бумаги. Темные палочки, пахнущие медом. Я долго их обнюхивала, пытаясь понять, зачем они нужны. «Это сургуч», — пояснил Ксандр, который наблюдал за мной с интересом естествоиспытателя. «Причем не натуралиста, а такого, который с удовольствием и за скальпель возьмется. Сургуч, чернила, перья, хотя бы стальные». Тончайшие кисти, чтобы смахивать песок, и общая обстановка торжественности. Правда, тёмный властелин от чего-то выглядел немного растерянным и даже смущённым. Он сел за стол. Стол поставили у окна, а ещё воздвигли пару местных светильников. Тех, что с тяжёлыми бронзовыми ножками. Ну да, хорошее зрение, и властелину пригодится. Стул принесли. Не проще бы было в кабинет пройти. Поинтересовалась я, глядя, как это всё двигают, пытаясь создать более-менее жизнеспособную конструкцию. В кабинете точно удобнее. Ричард поглядел на Оксандра. "Я как ты не подумал?" Оглянулся на слуг, которые были столь услужливы и молчаливы, что я по неволе заподозрила неладное. Вон стоят, ждут высочайших указаний. Они вообще живые? Шепотом поинтересовалась я у Ксандра. Кому как не ему знать правду? Вообще нет, шепотом ответил он. Стало ли мне страшно? На мгновение. Потом я вспомнила, что я тут не просто так, а по высочайшему призыву. Да и клятву мне приносили. И вообще, я еще нужна. А что не живые, так в том свои преимущества. Наверное, знать бы еще какие. Зомби. Я кивнула, сделав вид, что вовсе даже и не удивильна. Хотя после демона призыва, нового мира и мёртвого помощника, неживые слуги вправду не особо впечатляют. Не совсем. Александр подвинул стул, который подвинулся с души раздирающим скрежетом, за мебедь. Суть неупокоенные. А разница эти вон тоже упокоенными не выглядят. За мебедь Это одержимые. Ричард опустился на краешек стула и поерзал. Растопырил локти, прижал их, спохватившись, спину выпрямил и уставился на белый лист. Словно именно он был во всем виноват. В чем? Кто его знает? В местах, где ткань мира истончается, происходят прорывы тьмы. Тогда создания ее попадают в мир тварный. Самые примитивные из них способны просочиться и без явного прорыва, но они бесплотны, к тому же сама суть нашего мира спешит избавиться от них. И потому, спеша защититься, они ищут вместилище, и часто таковыми становятся мёртвые тела. Вот тебе и лекция о местных реалиях. А живые это я так на всякий случай Тоже возможно, но если создание тмы сильно, а дух человека слаб или ослаблен, уточнил Александр. Черна книжники порой нарочно ослабляют дух, чтобы вселить сущность. Зачем? Слуг делают сильных, свирепых, почти неуязвимых. Ричард перебирал перья. Гарольд проклятый сотворил дюжину одержимых слуг. Для воплощения их он выбирал славных воинов, которых доводил до края пытками и лишениями, а в тела вселял подчиненные сущности. Жуть какая! Нет, в самом деле жуть! И ведь главное, говорит-то он серьезно, а стало быть, все взаправду. Он собрал армию и пошел завоевывать города. И чем все закончилось, его убили. логичненько, если подумать. И главное, чувствую, что за дело Никола благословенный, уточнил Ричард в превеликой задумчивости. Ему удалось раздобыть частицу светлого Бога, и чары разрушились. Слуги пали, а сам чернокнижник скончался в муках. Потом ещё ордена основали Никола благословенного с чернокнижниками бороться и вообще со всякой скверной или с тем, что скверной считают. С тобой, Ричард, вздохнул. Пытались, мне даже стало жаль парня немного. Каждый год, считай, полудины приходят, и ладно, если просто на бой вызовут, пожаловался тёмный властелин, покусывая палочку, на которую насадил железное перо. Там-то просто, дал по голове и всё, но нет, в последнее время так и норовят подлость учить какую. Писать-то что? Ну, я задумалась. Курс деловой переписки я тоже проходила, правда, сетевой и двухдневный. И что-то там даже писала, но главное, что запомнила я немного. Сначала нужно поздороваться. Я загнула палец. Вежливо, пожелать чего-нибудь хорошего и главное по имени. И титул не забудь. Александр встал за спиной властелина, скрестивши руки на груди. Это каким памятником изящной словесности? Помнишь титулы? помню. Ричард издал совсем уж тяжкий вздох. Забудешь тут потом изложить суть вопроса, продолжила я делиться знанием. Ну и попрощаться, пожелать чего-нибудь такого вот хорошего. Александр сдавленно хрюкнул. Нет, точно хрюкнул, сама слышала. И главное тут же сделал вид, что это не он, точно не он. Как может человек столь благородный хрюкать? Но ну вы подписаться, конечно, добавила я. Ничего сложного, только попробуй быть убедительным, так чтоб приехали. С титулованием разобрались быстро. Ну а дальше, дальше начались сложности в формулировках. Нет, я помню, что приедем с огнём и мечом звучит до «да нельзя убедительно, но речь не о завоевании, нам не веста нужна, а не скандал дипломатический. Спорили мы, спорили, писали, переписывали и снова переписывали. Точнее, переписывал Ричард, отправляя мятые комки бумаги под стол. А спорил большей частью Ксандр, причем умудрялся делать это так, что хотелось схватить Серебряную гору со всеми деревеньками и человечками да обрушить на упрямую его голову. — Я устал, — сказал Ричард, подняв очередной лист, на который уставился почти с ненавистью. А что ты хотел? Женить бы дело такое утомительное. Я похлопала повелителя тьмы по плечу, точнее, по доспеху, и тут же поинтересовалась: "А ты их вообще снимаешь иногда, когда моюсь, а когда спишь?" Раньше снимал, а потом ночью зарезать попытались. Вот теперь и да уж, тяжко жить в властелину. И не устаёшь? Весит эта груда железа, честно говоря, немало. Ну, если с виду устаю, признался Ричард. Только делать-то что? Концепцию пересматривать. Я отобрала лист, пробежала взглядом. Сойдёт, в принципе, но про легионы всё ж писать не надо. Напиши, что просто явишься сам с визитом. Александра опять хрюкнул, но тут же сделал присерьёзное лицо. Я аж почувствовала, что проголодалась. Тяжкое это дело людей к светлому будущему вести. Ричард наблюдал за тем, как демоница поглощает орешки. Она подхватывала горсть, обнюхивала и после отправляла орешки в рот по одному. И вид был у неё сосредоточенный до крайности. Села на краешек стола и покачивала ногой. Нога была длинной, а в дыре проглядывало острое коленко. Ещё устало видно шея, тонкая такая, с тёмной ниточкой рисунка. Рисунок уходил под край блузы и хотелось заглянуть, убедиться, что он продолжается там. Ты ведь понимаешь, что не стоит ей доверять, тихо поинтересовался Александр. Ух, у демоницы чуть дрогнуло. А травы не берёт, добавил он с глубокой печалью. Мышей берёт, а её вот нет. Ты что? Надо же было попробовать. Раскаяние старый друг не испытывал. Ричард вообще сомневался, что тот способен на подобные глубины чувства. Видишь, не повредило. Димани цыкнула и обернулась, оскалилась во весь рот, демонстрируя острые клыки. Она мило, осторожно заметил Ричард, Вот-вот, милая. Ксандр поморщился. Ни когтей, ни клыков. А значит, что? Что? Что ты вытащил кого-то настолько смертоносного, что ему ни клыки, ни когти не нужны. Я об этом думал. Отправь ее назад. Клятва принесена. Идиот. Сам такой. Хочешь? Предложила демоница, протянув руку. В ладошке ее лежали орехи, сама ладошка изморалась, коже прилипли крошки и капли меда. «Спасибо, воздержусь». Ричард не был уверен, что на него отравы не подействуют. А проверять не хотелось, он еще от прошлого отравления, когда в бульон подсыпали тертый корень лунной лилии, и с жогой периодически маялся. «Как хочешь», – она зевнула, – «завтра начнем». «Что начнем?» Написанные письма были отправлены, правда, почему-то не отпускала мысль, что зря Ричард ввязался в эту авантюру. Вот что ему мешало просто вытащить портрет? Ну, гад, и там уже сообщить к Сандру, а он бы и сам придумал, как доставить невесту. Теперь же невесты нет, выбор так и не сделан, а у демоницы в голове планы рояться один другого коварнее. «Все начнем», – бодро ответила она и, доживав орешки, сказала. «А отдохнуть где можно? Что-то я притомилась?» «Прошу!» Ксандр любезно подал руку, и демоница, окинув его взглядом, приняла, не испугалась. Обычно женщины Ксандры не жаловали. Все-то им казалось, что он как-то не так смотрит. А демоница вот взяла и... И почему-то это было неприятно. Ричард поплелся следом, думая, как он вообще докатился до жизни такой. Отец был бы недоволен, точно. Ему даже показалось, что он вот-вот услышит громовой голос или насмешливое: "Да уж, ждали боги сыночка, в кого только пошёл". Он потряс головой и очнулся перед дверью, перед той самой дверью, которая была заперта вот уже 20 лет. "Нет!" Ричард произнёс это настолько жёстко, что сам удивился. "Здесь она жить не будет". Александр приподнял бровь, усмехается. На долю мгновения захотелось ударить. Кулаком ли, силой, но так, чтобы встряхнуть, чтобы заставить его выпасть из образа, показать, кто в доме хозяин. И сила отозвалась, колыхнулась, потянулась к тому, кого уже полагала почти своим. Почему? Глаза Оксандра потемнели, дрогнули ноздры, и показалось, что он испугался. Его, Ричарда, испугался? Извини. Стало стыдно за эту вот вспышку. И страшно. А что если? Нет, его сила стабильна, и кристаллы подтверждают это. Он спокоен, уравновешен и полностью себя контролирует. Здесь давно заперто, даже не убирали. Это дело недолгая, да и замок держит, так что пыли не будет. Нет. Это глупо, мягко произнёс Александр. Ты не можешь держать их запертыми вечно. Почему? Места хватает, замок был огромен. И найдутся в нём иные покои, да хоть бы и те, которые занимала Алисия, раз уж она отбыла. Конечно, те соединялись с собственными покоями Ричарда, но дверь можно было закрыть, а то и вовсе заблокировать. И замок опять же не позволит причинить вреда хозяину. Клятва? Да, пожалуй. Здесь Ричард не стал ничего объяснять, но развернулся. В конце концов, он здесь хозяин, чтоб там Ксандер не думал. И демоница, правда, что думала демоница, он не знал. Он просто распахнул дверь. Здесь есть уборная и ванная комната, гардеробная, э, гардероб. Тут он задумался, поскольку гардероб Алисия вывезла, причём весь, включая кружевные подвязки. Обновим. Демоница кивнула, взглянула за дверь. И сморщила носик. У тебя тут бордель был? поинтересовалась она. Александр поспешно отвернулся. Только фаворитка одна, уточнил Ричард, пока про него плохо не подумали. Ез здесь нравилось? Ну, если фаворитки нравилось. Демоница вошла и огляделась. М-м, да, вот, знаешь, не то, чтобы оно как-то не так или я жалуюсь, Если подумать, то претерпеться можно. Позолота она поскребла когтком кресла, который оказался слишком тяжёлым, чтобы его вывести. А Ричард подумал, что забрала Алисия не только гардероб. В комнате остались стены, обтянутые тёмно-красным бархатом, и зеркала в золочёных рамах, причём одно висело криво. Его явно пытались снять, но замок не позволил. Замок, говоря по правде, Алиссию несколько недолюбливал. А она отвечала взаимностью. Зеркало покачнулось, возвращаясь на место. «Убрать их можно?» Демоница остановилась перед первым, вперившись в него взглядом. Повернулась влево, вправо, нахмурилась. «Что-то не так?» «Уши!» Она потрогала ухо. Уши были другими. И рот приоткрыла. И закрыла. Повернулась к Ричарду, вперившись в него взглядом. «Ты!» Прошипела демоница и, вытянув палец, ткнула им в грудь, в доспех. Металл поддался. Вот так взял и, закаленный в жерли проклятого вулкана, поддался. Слегка. «Что ты со мной сделал?» «Ничего». Ричард поспешно отступил, спасая доспех от очередного тычка. И еще одной ямки. Нынешнее даже глубже получилось. «Я... Я...» Во мoch не идут эти клыки. Запаздал он, вспомнил совет Ксандра. Очень соответствует образу. И уши чудесные. Никогда в жизни не видел других столь же чудесных ушей. Демоница ткнула пальцем уже слева и снова оставила вмятину. И вы все цела прекрасны, как ни посмотри. Я выглядела иначе. Сильно уточнил Ксандр. Ну, без клыков «Понимаете, Ксандр умел говорить так ласково, нежно даже. Порой случается, что перемещение между мирами несколько меняет физическую оболочку, и дома вы вернете себе прежнее обличие. А здесь же вас воплотило, как воплотило». Демоница издала низкий свистящий звук и повернулась к зеркалу. А зеркало повернулось к ней. Оно слегка отошло от стены, Слева потом справа сдвинулась и растянулась, позволяя демонице обозреть себя полностью. Значит, с слегка севшим голосом сказала она и потрогала клыки. Это это из-за перемещения? Ричард хотел было ответить, но Александр показал кулак. Несомненно, вы ведь преодолели бездну, что лежит меж мирами. Физической оболочке это не под силу, а вот воплощение ментальных сфер имеет некоторые неточности. Теория была новой и не подтверждённой, но Димоница задумалась и повернулась задом. Зато похудела килограмм на 5. А к выки, ну, если сильно не улыбаться, или даже на 6, у вас весы имеются. Для крупнорогатого скота, честно ответил Ричард, за что получил тычок в бок. Ну, Александр, не Димоница доспех не помял. А демоница лишь вздохнула. "Дикие люди", сказала она непонятным тоном и махнула рукой, а потом повернулась и поинтересовалась это кживо: "А если назад то можно потом клыки убрать, а килограммы оставить?" "А у то есть, что их нет оставить?" "Можно", бодро соврал Александр. "Главное в голове держать образ". "Образ", лиловые глаза демоницы заволокло туманом. Однако «Если образ, а...» «Любой!» Нежная улыбка расплылась по губам. Оксандр потянул Ричарда за собой и прикрыл дверь. Сказал, «Не вздумай спорить и возражать». «Но спорить с женщиной в принципе бесполезно. А когда она демонится, так и опасно».